«Ты слышишь, Риши, нет!» Последние слова я прокричал, зажмурившись. Не очень-то мне хотелось смотреть, как левая половина ее головы отделяется от правой. Я вовсе не для этого сюда шел. И вообще что-то я не додумал. С чего я, романтичный дурак, взял, что мне необходимо встретиться с этим говорящим автоматом? Может, она и «люблю тебя» говорит так на автомате ради звездочки на погоны? хотя какая карьера за секунду до смерти. Но выстрел не прозвучал. Не было ни характерного чувака, ни глухого удара падающего тела. «Э, а как же стреляться?» «Стреляться будем?» «Риши, алло!» Почему-то шепотом сказал я. «Александр, открой глаза!» Каким-то другим голосом она говорила, совершенно другим, будто раньше у нее в горле была сурдинка, а теперь ее вынули. Я открыл.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 Откуда-то издалека донеслись глухие отзвуки выстрелов. На трескучие очереди нашего пулемета отвечала задорное тявка клонских двухствольных автоматов. На яхту высадилась еще одна штурмовая группа, на этот раз конкордианская, но теперь, когда я де-факто спас Риши жизнь, теперь, когда прозвучала интригующее «Берегись, лейтенант Пушкин», я был просто обязан закончить этот разговор. Чего же я должен беречься? Мы встретимся после этой войны. Я обязательно найду тебя, где бы ты ни прятался, и заставлю себя полюбить. Ее уверенность меня одновременно забавляла, злила и провоцировала на прямо-таки театральные реплики. Меня искать не придется. Я сам разыщу тебя на руинах хострова. Вы имели шанс увидеть хостров в руинах, кивнула Риши,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 уж больно много выходило нестыковок транспорты увозили с земли медали и ордена ящиками куда в колчаке на моих глазах и чего уж там при моем личном участии отгрохли новый громадный госпиталь для кого федюнин совершенно непоследовательно повел себя с моим ходатайством насчет иссы проговорился в первый раз что отношения с конкордией могут испортиться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 а диковинные корабли в периметре Хайека. Риша, между тем, ответила мне новым веским аргументом. Вооружиться тысячами танков и флуггеров, выпущенных до конфликта с джипсами? Пропаганда, не верю. Если у нас и было много техники, то у вас уж ее точно больше. Может, Всемирный совет директоров что-то узнал о ваших приготовлениях? Потому и вооружался для обороны. Да сама по суди. «Ну зачем? Зачем нам нападать на вас? Из-за дешевого люксогена паркиды? Нерентабельно. Ясно ведь, что война обойдется в сто раз дороже». Хоть и говорил я пылко, верил себе все меньше. Как было не вспомнить развешенные в Академии буквально на второй день после официального начала войны плакаты, где от нас убегают перепуганные клоны. Благо антипод этого сюжета с торжествующим крылатым быком, висел прямо передо мной. «Упрямый факт! По всему, выходит, плакаты заготовили заранее. Люксоген — это важно», — убежденно сказала Риши. «Очень важно. Без него нельзя победить. Но ты прав. Люксоген — средство, а не цель войны. А истинная цель...» Риши внезапно замолчала. «Ну?» Александр, в мире происходит что-то страшное везде, во всей сфере великорасы, и у нас, и у вас. Я не знаю, зачем говорю тебе это, если откровенно ты не кажешься мне очень умным, ничего решительно, ничего не оставалось в ней от той зашуганной, печальной девчонки, которая пожелала нам сыссы и большого счастья возле фонтана с непристойно мужественными борцами. И признаюсь, В своем новом качестве Риши-Ар нравилось мне больше. Но умных много, а благородных мало. Поэтому только с тобой я хочу поделиться своим страхом. Примешь? В Конкорде это считается высшим пилотажем вежливости. Спрашивать разрешение перед тем, как нагрузить по самые уши негативными эмоциями. Очень правильный обычай, надо и у нас такой ввести. Приму. Все дело в возрожденной традиции, как это называем мы. У вас, насколько я знаю, это называется обратная эволюция, ретроспективная. Впрочем, не в словах дело о том, что ваш уклад жизни совершенно неприемлем с точки зрения объединенных наций, я понял еще на Вертрагне, так что не такой я дурак. Как раз это понял бы и дурак. Ай да Риши, с плеча. Подлинная проблема не в том, что объединенные нации не могли с нами ужиться, нам делить нечего. Проблема другая. Ваши лидеры боялись, что объединенные нации превратятся в новую Конкордию. Не понял? Это нелегко понять. Вот вопрос, который заботит ваших директоров. Если в свое время традиция возродилась среди колонистов в Эртрагне,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 «А почему это должно происходить?» – насторожился я. «Что вообще за вопрос такой?» «Досужие домыслы, как по мне». «Домыслы? Для тебя, может быть, и домыслы. А для вашего глобального агентства безопасности номер один в списке смертельных угроз. У меня есть родственники, приближенные к заотарам, а осведомленность заотаров мы, простые смертные, даже не можем себе представить» от своих родственников я знаю, что земляне по закрытым дипломатическим каналам многократно обращались к нам с просьбой позволить исследование феномена ретроспективной эволюции. Вы буквально вымаливали разрешение на проведение широкомасштабных исследований, но наши власти вам неизменно отказывали, что легко понять, ведь ваши просьбы были равносильны требованию на установку научной аппаратуры, например, «В храме гроба Господня». «Я правильно говорю?»